Глава восьмая. Последние овсени. Прекрасен лес в пору великих овсений. Придут первые овсени, пожелтеет листва на деревьях, и тихо станет опадать на землю. Наступит благословенная тишь в темных дубравах и ельниках, по врагам заструится синий туман, и птицы начнут собираться к отлету в ирий. А придут вторые овсинии, И оставшаяся листва на деревьях побуреет, сморщится. Станут осыпаться могучие дубы, Оголится орешник в лесу, Сварга закроется тучами, И только клен дольше всех Будет гореть своим красно-золоченым нарядом. А наступят третьи овсинии, И на замерзшие поля и леса Лягут первые холода и заморозки. Станут сладкими синие, терные красные рябины, А звери лесные нарядятся в новые шубы. Любил кудесник и сбор великие овсения, Любовался багряными кленами И роняющими желтые листки и березами. Смотрел, как стребок своим холодным дыханием срывает с деревьев уборы, разбрасывает листву по кустам и долго несет по дорогам вместе с пылью. Озера и реки становятся темными и глубокими, а по утрам индивеет трава. Но выйдет красное солнышко и исчезает иней, а в полдень даже парит еще в поле, И к вечеру на небе собираются тучи. Бог Велес гонит их, как сизых овнов, дальше на запад и оставляет там ночевать. И Хорс в своей золотой колеснице скрывается за теми тучами до нового дня. С приходом овсений прибавляется и забот. В эти дни сбор с раннего утра начинал управляться по хозяйству. Вот и нынче. Занес в сарай борти с пчелами, чтоб они зимовали в укрытии, не мерзли от холода и не ели лишнего меда. А когда весной веселый яробог запляшет по последним снегам, пчелы опять проснутся, возьмутся за работу, станут делать соты из ярого воска и носить в них мед из первоцветов. Потом и сбор долго чистила в чарню, настилал свежим сеном, чтоб было чисто, ухожено и не стыдно перед богом Велесом, когда он заглянет ковцам, позаботится об их здравии, расчесать длинное руно и крепче закрутить рога. Ходил и сбор по двору, а старый пес, сопровождавший каждый его шаг, обнюхивал землю и все закаулки кудесник работая беседовал с верным стражем что то не может со мне эти дни не то жалость какая то в сердце поселилась не то предчувствие странное не ведаю к чему и откуда только место себе найти не могу Лето эта старость к порогу приблизилась пес велял хвостом но не отвечал потому что был заговорен И сбор положил на него заклятие, дабы тот своим громким лаем не выдал тайное место пребывания в и с младенцем. Молчал пес, однако все понимал. Велес открыл ему сокровенное знание о людях и, как верно служить им, охраняя от лиха и зла. Так ходил Избор до полудня. После уборки овчарни стал укладывать под навес дрова, чтоб дожди их не портили. Затем подправил крышу насенники, Опять же, чтоб сено не подмокло и было для пропитания овцам в студеную зиму. А после полудня пришлось Требогу на ум дохнуть сильным полуночным ветром. И задул он по дорогам и опустевшим полям». Погнал серый прах и перекати поле, Завертел желтую и побуревшую листву. Нахмурилась непрорека, Побежали по ней белые барашки, И водяные с русалками притаились, Затихли в прибрежных кустах. Еще отдохнул стребок, Потряс дубы и березы, сорвал с них наряды и помчал, разметал по лесным падям доложбинам да с оврагами. Еще тряхнул, рванул, играя своей мощью, и остались на дубе три листочка, которые бились сиротинушками, не желая отрываться от родимой ветки. А после следующего дуновения Замолились в лесах кудесники, «Будь милостив к нам, стребожи, Не дуй на жилища наши, не ломай деревья, не рви крыши, Дай нам в подзимье благо и сворожие хляби закрой». Но не слушал стребок, дул и дул нещадно, И к вечеру стали кружиться в воздухе первые белые снеги и опадать на землю. И не было в те овсени ни капли дождя. К утру подморозило, и по Непре пошло сало. А еще через два дня крепкая стужа заковала Непру во льды. И пришла зима ранняя, студеная, засверкала снегом на солнышке. Удивлялся народ киевский, а древний дед на торжеще говорил, что он зимы такой еще со времен Олега не видывал, и при Олеге вещим он был добрым молодцем и ходил на «Царьград». И в доказательство своих слов дед показывал висевшую у него на шее золотую византийскую монету, на которой был изображен конь и всадник, и монета та стоила целого настоящего коня и робича. И сбор, глядя на улицу через крошечное окно землянки, обращался к стребогу. «Благословен ей, сестре, Боже наш!» И же снега несешь белые, и морозы даешь студеные, дабы матери земли отдохнуть, отпочинуть, и земнобогу от дел избавиться. Ты со сварогом ведешь беседу, и знаешь, когда повернуть на лето, чтоб вновь цвели жито с просами и чменя с пшеницами. А род славянский не голодал бы, и люди трудились в радости. О том Тебя просим, стрибожи наш, И благодарим нынче за снега белые, За холод и стужу Твою, От дней нынешних и во веки веков. Прислушиваясь к словам старца, Овсена, налив в дубовую катку нагретой воды, мыла в чебрецовом отваре своего Мечеславушку. Тот смеялся и шлепал ладошками, разбрызгивая кругом лужицы. Окончив молитву, кудесник стал натягивать тулуп. «Куда ты, отче?» — спросила овсена. «Схожу в лес. Там у меня на примете дрова остались. Выберу, какие посуши и снесу на заимку». «Так у тебя под навесом вон сколько припасено». «Нет, летних дров покуда трогать не будем. Придут еще лютые морозы и долгие ночи, когда наступят калядины и велесовые дни. Тогда носа далеко не высунешь, ухватишь дров с поленницы и назад. А сейчас еще есть время для запасов». Взяв пеньковые веревки, кудесник отправился в лес. За ним по свежему снегу протянулась цепочка следов. А всена вновь занялась младенцем. Им обоим явно нравилось купание. Через время возле дверей послышался шорох. «Вот и деда наш возвернулся!» — обратилась она к сыну. «Давай уже вытираться, довольно резвиться!» и наклонилась к лавке за чистой холстиной. Дверь резко и широко распахнулась, вдохнув холодом. а Овсена недоуменно обернулась. В проеме она различила мужа в воинских доспехах. За ним теснился еще кто-то громоздкий в овечьем тулупе. Посыльные от пришло первое на ум. Однако шестым женским чутьем она враз уловила в неведомых посланцах нечто чужое и страшное. И, повинуясь всему чувству, невольно встала перед купелью, загораживая сына. В тот же миг двое бросились к молодице, схватили, зажав рот и заломив руки так, что слезы брызнули у нее из очей. Тот, что был в тулупе, запустив здоровенную пятерню в волосы овсены, поднял ее с залитый слезами лик и, повернув к двери, спросил у третьей темной особи, возникшей в узком проеме. «Сия, что ль, девка!» Черная особь молча кивнула, и тут же узкий длинный кинжал пронзил сердцем молодой женщины. Убийцы отпустили жертву, и она упала ничком на широкую лаву, раскинув руки. Мир разом померк для нее, и она уже не видела, как здоровяк, шагнув к детяти, на миг замешкался. Мячеслав так глядел синими чистыми очами, будто само небо играло в них. Потом малец громко заплакал. От дверей прозвучала команда по-гречески. И тогда здоровяк в тулупе все тем же привычным ударом оборвал крик младенца. На землю хлынула алая кровь. Стало тихо. Только кровь капала славы в бодью и на землю смешиваясь воедино, материнское и младенческое. В это время тень заглянула в углы землянки, окинув все быстрым хищным взором. — Кончил? — Уходим, — велела она. Вскочив на быстрых коней, разбойники унеслись прочь по снежному первозимью. Над лесом громыхнуло, сухо щелкнуло, будто бичом, и тяжкий гром с яркой молнией ударил в белую землю. И сбор как раз увязывал дрова, когда услышал громовой раскат. Потом полыхнуло, и старец увидел совсем неподалеку вставший между землей и небом огненный столб, несмотря на белый день, на миг осветивший все пространство вокруг. Зимняя гроза, горючая слеза сварога. А такой великой молнии, вставшей столбом, и сбор никогда не видывал? Это не на шутку встревожило кудесника». Подхватив вязанку, он поспешил домой, на ходу вознося молитву богам. Еще не достигнув землянки, сердце волхва упало, дверь была настежь отворена, а перед порогом чернел вытоптанный круг человеческих иконских следов. За миг до того, как вбежать вовнутрь, из бора пронзила страшная догадка. Он уже знал, что увидит. Но представшая жуткая картина неслыханного убийства едва не лишила избора чувств, что, может быть, на свете ужаснее зрелище, обезображенных насилием тел чистых и невинных существ юной женщины, матери и младенца. Волф глухо застонал, изо всех сил сжав голову. Перед очами поплыла, обволакивая мозг, горячая, как кипящая смола, темень Но одновременно с черной тьмой внутри вспыхнул огонек жажды возмездия Усилием воли Волхв заставил сознание вернуться «Догнать! Я должен настигнуть убийц!» застучало внутри частыми молоточками Избор выбежал из землянки и остановился у следов, уводящих в лес. «Надобно настигнуть убийц во что бы то ни стало!» волф встал горячо шептать заклинание, Трижды повернулся вокруг себя и ударился о землю. Через миг... Почувствовал, как мышцы налились силой, а сердце — яростью. Его уста исторгали горячее дыхание, очи блестели решимостью. Он становился воином, необычайно смелым и сильным, который выходит на смертельный поединок с превосходящим силой противником и не имеет права проиграть. Распрямив спину и грудь, весь будто выросший, легко и свободно одолевал избор кусты и сугробы, перескакивал через буреломы, сжимая в руке свое единственное оружие — нож-тесак для обрубки веток. Волхв не помнил, сколько он бежал, но когда выскочил за очередной поворот лесной тропы, увидел их совсем близко. Одного дюжего мужика в овечьем тулупе, какой носят в зимнюю пору кияние двоих воинов в греческой броне и одного чернорисца. Тропа была узкой, они ехали гуськом. Впереди воин в греческой броне, за ним чернорезец, потом киянин в тулупе, и второй воин замыкал злодейский отряд. И сбор в единый миг почувствовал, что главный у них чернорезец, и ощутил еще нечто неведомое, но сосредоточиться на этом не мог, потому что видел спину уходящего врага и пылал огнем праведной мсты. Кудесник собрал всю ненависть и боль в единый образ и силой послал его в затылок последнего убийцы, который закрыл собою остальных на узкой тропе. Тот дернулся, поднялся в седле и, обхватив голову руками, словно в нее угодил камень из прощи, с диким воплем завалился назад, а потом и вовсе рухнул в заснеженные кусты. Всадники смешались, в недоумении глядя по сторонам и накорчившегося в предсмертных судорогах воина. Послышались удивленные и растерянные возгласы на греческом и русском. Второй воин быстро извлек стрелу из колчана и натянул тетиву лука, сторожко оглядываясь по сторонам. Мужик в тулупе соскочил с коня и присел у поверженного воя. А черноризец, не покидая седла, лишь мельком взглянул на умирающего и стал внимательно озирать заснеженный лес. Избор в мгновение ока выскочил из кустов и метнул в черноризца свой тяжелый тесак. Он угодил в грудь, но черноризец удержался в седле. Почти в тот же миг одна, через мгновение и вторая стрелы, пущенные греческим воином, угодили в цель. Одна ранила из бора в плечо. Волх взошатался и остановился. Вторая ударила в грудь, и кудесник осел на снег. «Уходить надо! Неведомо, сколько их тут!» — крикнул разбойник в тулупе, вскакивая на лошадь. Всадники пришпорили коней и скрылись из виду. волф сцепив зубы, вырвал одну за другой обе стрелы и принялся шептать заговор, затворяя раны. Он услышал, как удаляются от него три всадника. Вначале раны закрылись... Но едва он попытался продолжить погоню, как они вновь открылись. Что за диво такое? И тут догадка, не менее острая, чем греческие стрелы, пронзила его. Возникла мысль, которую Избор даже повторил вслух. «Сей черноризец греческий, чародей!» Это он помог найти путь к зачарованной заимке и убить овсену с младенцем, Не мог простой человек преодолеть заклятие. Вот почему чернорисца железа не взяла, тем паче мне их догнать надобно. Сбросил избор с плеч свой короткий кожух, оставшись в окровавленной на груди и плече рубахи, и, произнеся заклятие, обернулся лесной рысью, безжалостной, стремительной и неотвратимой, как сама смерть Мара». Вырвавшись из объятий старого человеческого тела, он по кошачьи неслышно, легко и свободно помчался наперерез одному ему ведомыми звериными тропами, чтобы настигнуть и растерзать злодеев. На снегу оставались капли алой крови из ран, но рысь мчалась сквозь чащу, стремясь только к своей цели». А над лесом, в верхушках деревьев, все громче шумел неспокойный стребог. Ветер швырял в троих всадников холодные иглы снега. От этого их лица покраснели, очи слезились, но отвернуться или просто закрыться мехом было нельзя, потому что за каждым поворотом тропы могла поджидать смерть. Опять первым ехал воин в броне, за ним киянин и последним черноризец, то и дело поправлявший засунутый за пазуху плат с запекшейся кровью. Они раз за разом смахивали снег промокшими рукавицами, каждый миг ожидая появления опасности, и все-таки она возникла неожиданно. С одним из очередных порывов снежного вихря на переднего воина серой молнией накинулся хищный зверь. Воин успел только на миг узреть зеленые, пылающие ненавистью глаза и понял — рысь! В то же мгновение испуганная лошадь рванулась в сторону, взвелась на дыбы, и суковатая ветвь дерево смела воина с седла. Серая тень лесного зверя метнулась вслед за ним и вцепилась в горло. Черноризец с разбойником испуганно оглянулись по сторонам, ожидая нападения. Наконец Черноризец приказал «Помоги ему». Мужик в тулупе спешился и кинулся в кусты, на ходу вытаскивая из-за пояса узкий длинный кинжал. Он сходу всадил его заученным ударом под левую лопатку зверя и тут же быстро отпрянул, опасаясь клыков и когтей этого необычайно крупного для рыси животного. Из разорванной глотки воина еще струилась кровь, но он уже не дышал. «Ему уже не поможешь! Мертв твой латник!» Перекрикивая порыв ветра, ответил чернорисцу разбойник. В это время смертельно раненый зверь повернулся в его сторону и лиходей замер на месте. На него глядели человечьи глаза, и в них была такая ненависть и сила, что разбойник окаменел». Вместо рыси он ясно увидел старика с седой бородой и усами в одной рубахе, быстро напитывающейся кровью из глубокой раны под лопаткой. — Да ведь я волхва убил! — поразила страшная мысль. Услышав близкий топот коней, сбор затаился. И когда убийцы выскочили из-за поворота и понеслись прямо на него, кудесник выступил из-за дерева и выбросил перед лошадиной мордой свою руку. Конь испуганно заржал и вскинулся на дыбы, как будто узрел перед собой хищника. Всадник в броне, ударившись о суковатую ветку, не удержался. Вылетел из седла и со всего маху врезался шеломом в ствол поваленного дерева на краю тропы. В тот же миг кудесник хищным зверем набросился на грека и мертвой хваткой вцепился в горло убийцы. Волх в готов был растерзать всех безо всякой жалости, перегрызть горло как овцем, чтоб ни один не ушел. Здоровяк в тулупе не сразу сообразил, что произошло, тем более, что между ним и поверженным испуганно ржал и прядал на месте конь вернул здоровяка к действию короткий повелительный окрик чернорисца и сбор почуял как быстро стали уходить силы как с каждым мгновением он снова оборачивается в немощного старика понимая что силы покидают его и сбор с нечеловеческим усилием сжал зубы на горле полузадушенного врага Мужик в тулупе, подскочив, привычным движением пронзил старика длинным ножом под левую лопатку, намереваясь освободить грека, но увидел, что тот уже мертв. Крикнув об этом чернорисцу, он выдернул нож из тела и сбора и отпрянул, держа лезвие в руке, готовый в любую минуту добить жертву, хотя знал, что его удар всегда верен». В это время Избор повернул голову и встретился взглядом с убийцей. Он узнал его. Это был угорелый. Из всей семьи угоревших от печного чада огнещан-бражников он тогда смог спасти только самого младшего, четырехлетнего мальца. Потом не раз сокрушался тому, что вырастал спасенный таким же беспутным, как его родители и братья. Потом он куда-то исчез, а о нем забыли. А теперь, выходит, он тот самый лесной разбойник, про бездушие и жестокость которого уже давно ходят слухи о крест Киева. Выходит, смерть свою спас. И не только свою. Не понял воли богов. Промелькнула в сознании умирающего волхва. Разбойник же сначала окаменел, а потом попятился. Растерянность, переходящая в страх, написалась на лице его. — Что стоишь? Поехали! — услышал он нетерпеливый окрик чернорисца, горцующего на коне, и поспешил следом. Чувствуя, как темнеет в очах и нестерпимо ждет внутри, волх сумел перевернуться на спину. Последним усилием сгреб пригоршню снега, оттер ею с лица свою кровь и кровь врага. Он еще видел, как удалялись двое оставшихся в живых убийц. Черноризец и лихой разбойник, за которым после спасения закрепилось имя Угорелый. Но ничего уже поделать старик не мог. И тогда... В отчаянии избор внутренний возопил к богам. «Боги мои, по что оставили меня? Кто отомстит за неслыханное злодеяние и расскажет всю правду князю?» Но молчали боги. Из уст старика вырывалось только тихое шипение, а лошади уносили злодеев все дальше. Пока они не скрылись из виду. Лежал избор на земле, слабый и беспомощный, как дитя новорожденная, и кровь густая и черная, струилась из ран, а из очей катились горчайшие слезы. Неожиданная тишина вдруг нависла над лесом, будто и не бушевала совсем недавно сумасшедшая метель, Послышалось отдаленное волчье завывание, и в лесу опять стало тихо. Пролетел стрибок, коснулся старца своим ледяным дыханием и унес последнее тепло. Потом завихрился снегом, припорошил белую бороду и усы, и увидел, что снежинки уже не тают». Тогда еще сильнее закружил, завертел бог ветров, Послушные сонмы снежинок, Завыл тоскливо по убиенным русам, Затрещали, застонали под сильной его дланью вершины деревьев, И холодными слезами хлопьями заплакало небо. Не стало видно низги, Снег небесный смешался с земной поземкой в единой пляске, а подле застывающего тела старого волхва жалобно вторил метели вой его верного пса, вновь обретшего голос. Лиходеи уже не скакали по узким лесным тропам, коих было не различить в бесконечной снежной пелене. Лошади шли шагом, иногда останавливались вовсе. Тогда разбойник в тулупе оставлял коня и, проваливаясь в сугробы, отправлялся на поиски утерянного пути. С каждым таким поиском он все дольше оглядывался и все меньше был уверен в правильности своего выбора дороги, полагаясь больше на чутье. Волчьи голоса все чаще вплетались в вой обезумевшей старухи метели» разбойник садился на коня и снова ехал навстречу холодному колючему ветру только ветра и снега в лицо почти не ощущал мысль о том что он убил волхва теперь не покидала ни на мгновение за свою разбойничью жизнь он многожды убивал людей вот сегодня к примеру пришил мать и дитя хотя сам не понимал зачем это сделал на злато спокусился Ну да, обещали щедро заплатить и задаток хороший дали, но не только златом, а чем-то еще завлекли его на сие дело хитроумные греки, говорили, что жена та черная ведьма, и дитя у нее от дьявола то таков всей греческий дьявол угорелый не слишком разумел и отчего живущее в лесу веду не грекам так поперек горла стало тогда тоже не задумывался чернорезец рек что якобы не может никто из греков ту злую ведунью не убить а лишь человек славянской крови только отчего греки еще и двух латников прихватили, и жена та с младенцем никак не походила на черную ведьму. Киянин разумел уже, что обманули его греки, а теперь вышло, что ко всему еще и волхва убил. Он и метель все сильнее вьюжит. «Скоро так заметет, что пропадем мы с проклятым греческим чернорисцем в этом лесу, станем добычей хищников». Будто в ответ этим мыслям где-то совсем рядом послышалось волчье завывание. «А волчье ли? Не идет ли опять душа волхва по их стопам? Не крадется ли вновь неслышной рысью или скорым пардусом?» Пусть даже выйдут они из леса, и он получит от греков обещанные деньги, что из того? Ведь душу волхва не ублажишь златом, как византийского бога, который за щедрое пожертвование на церковь отпустит, как сказал черноризец «Любой грех». Волхвы и в человеческом теле пребывая равнодушны к злату, а уж душа кудесника и подавна, изведет она меня, жизни не даст. Всего-то ничего времени минуло, а я вон уже как измучился. Никогда прежде совесть душу не ела, да и не знал я, есть ли у меня та совесть или нет. А тут заныла, треклятая хуже зубной боли. Короткий зимний день заканчивался, а метель все буйствовала над миром, злилась и завывала то жалобно, то грозно. Два всадника, гонимые пургой, страхом преследований и волчьими голосами все больше нервничали, бросая друг на друга косые злобные взгляды. Каждый считал, что другой виновен в бедственности положения». Ночью нам конец, — ворочал в голове тяжкие дума разбойник. Волки ночью нас точно разорвут. В такую пургу дороги не найти, и чары чернорисца не помогут. И тут разбойника осенило. Отчего ж ни сам черноризец, ни воины его не порешили меня в лесу? Зачем я им нужен? Неужто для того только, чтобы деньгами меня одарить? Э, э не похожи сие на греков скаредных! Но тогда зачем?» Заснеженные всадники в очередной раз остановились, напряженно вглядываясь в густеющую тьму и вслушиваясь в вой ветра. «Черна ночь в лесу, когда звезды и луна пургою снежную сокрыты, холодное ее дыхание!» За короткий час так выстуживает тепло человеческое, что ни тулуповчинные, ни рукавицы меховые не могут тепла удержать. Но темнее в южной ночи, и холоднее самой заметельной пурги становится человеку, когда зябнет не тело, а сама душа. Нет холоднее того холода, нет темнее той темноты. «Что, пёс?» «Порешил меня волкам скормить?» — проворчал черноризец. «В трех соснах дорогу найти не можешь. Или намеренно по лесу плутаешь?» «А я тебя не держу!» — зло отвечал разбойник. «Ступай куда хочешь! Я тебе на службу не нанимался!» Он не видел в сгустившейся темноте, как на челе грека заиграла торжествующая презрительная усмешка, но чувствовал это... — Ты будешь служить мне, как самый верный пес, и никуда от меня не денешься. — Лжешь, черноризец! — вскричал лиходей. — Я тебе в рабство не продавался! — Жену своего князя и его сына ты убил сегодня, и теперь будешь убивать тех, кого я прикажу, и все делать так, как я велю, презренный раб! С ненавистью и нескрываемым торжеством проговорил грек. «Врешь, подлый черноризец! Не раб я тебе!» Закричал в ответ угорелый, холодея от услышанного. «Врешь ты все! И про жену и сына князя врешь, лукавый!» Еще мгновение, и узкий нож, выскользнув из рукава овчинного тулупа, вошел под левую лопатку черноризца. Вернее, вошел бы... Если бы не натолкнулся, пробив дорогую соболью шубейку на нечто прочное, и лишь скользнул, поэтому нечто не причинив вреда греку, лишь на миг растерялся разбойник и тут же второй раз взмахнул ножом, метя чернорисцу в шею. Только в этот раз грек успел отпрянуть, стеганув плетью разбойника по лицу, да так хлестко, что струйки крови из рассеченного лба потекли горячими ручейками, заливая правый глаз. Второй хитроумный взмах плети ожег запястье и вырвал нож из руки разбойника. «Ах, и черноризец! Рек, что защита у тебя божеская, а сам броню греческую под шубейку надел. Если б не она, то валялся б сейчас рядом со своим воем. Рука волхвата верно, нож послала под самое сердце!» — вскричал угорелый от боли ненависти и безысходности, теряя человеческий лик и разум. Зарычал он и завыл по-звериному, взметнулся прямо из седла на чернорисца всей упругой мощью, будто сила и ненависть волхва рыси вселилась в него. Намертво вцепился в противника, выбив его из седла одним махом, и покатились они по снегу, не чуя ни холода, ни острых сучьев из сугробов торчащих. Вот цепкие руки разбойника сжали горло чернорисца и и темные круги поплыли у того перед очами. В тот же миг ответный взмах искривленного, заточенного наподобие серпа ножа византийца, хватил по глотке разбойника. Из шеи хлынула кровь, но руки лиходея, клещами сжавшие горло чернорисца, продолжали держать его с прежней силой. Тогда острый изогнутый нож стал наносить удар за ударом, кровь хлестала струей, а дыхания по-прежнему не хватало, наконец он с трудом сбросил в себя отяжелевшее, уже безжизненное тело. Перед очами еще плыли темные круги, когда чернорисцу достало сил, чтобы подняться на четвереньки. Он отполз на несколько шагов и окунул окровавленное чело в холодный чистый снег. Стало немного легче. Сел под деревом и откинулся в изнеможении на ствол. Дрожащими от напряжения руками сгреб еще снега и отер им остатки крови сочей и лба. В сгустившихся сумерках в двух шагах едва угадывалось крупное тело разбойника. А когда черноризец огляделся далее, то враз похолодел. Хищные голодные глаза жадно следили за ним из темноты. То были глаза его смерти. «Нет!» – завопил грек, живой свечой взвиваясь вверх и перекрывая страшным воплем завывание в юге и звериное рычание. «Нет! Харрера! Харра!» – заговорил, закричал помощник отца Алексиса, быстро и горячо выталкивая слова заклинаний, и на миг даже показалось, что он не в заснеженном северном лесу, а под жгучим египетским солнцем. Черный кудесник слился с потоком лучей огненного гора Ра и силой этой отбросил от себя скаленные голодные пастей». Продолжая выкрикивать заклятие, Сафроний взлетел единым духом в седло своего перепуганного коня и рванулся из смертельной западни. Он гнал коня через пургу и цепки и ветви холодных злых деревьев, подальше от оскаленной пасти смерти. Он не слышал, как голодная стая, огрызаясь рыча, набросилась на труп лиходея, как обезумевший от страха конь поверженного угорелого Рванулся на пролом Но сразу два матерых серых тела Метнулись на перерез Один под брюха, а другой на шею Ничего этого не видел И не слышал черноризец Он не хотел больше ничего видеть Хотел только жить И проклинал тот миг Когда оказался в этой холодной И чужой земле Зачем я здесь В этом всепроникающем холоде В этой дикой, необъятной И непонятной стране Зачем? Думал, а может, кричал грек, Стирая задубевшими пальцами замерзшего чела и щек Холодные струи тающего снега Вместе со слезами. Он скакал и молился. Молился всем богам и святым, Каких только знал. Египетским, христианским, русским. Неизвестно, сколько длилась Сумасшедшая скачка. Только когда икони седок Уже почти выбились из сил, Впереди мелькнул спасительный огонек, за ним другой, и дорога стала полегче. Неслошное лесо, кажется, тропа, только совсем нет сил. Вот что-то торчит из-под снега. Всадник наклонился, потянул и замер. Это была его шапка, а рядом остатки тулупа угорелого. Круг замкнулся. Сафрони оглянулся и почуял, как спасительные огоньки ощерились злобным волчьим оскалом. Лошадь дико скакнула, заржала и, сбросив седока, метнулась в лес. С диким воем бессилия рухнул на снег черноризец. Вокруг него, едва живого, сразу же сгрудилось несколько серых волчьих тел. Их рычащие оскаленные пасти и светящиеся глаза оказались совсем рядом. Это было последнее, что увидел на этом свете Черноризец Сафроний.